Восьмое. Ава. Я прошу разрешения увидеться с Сэм в новой лондонской тюрьме, где их удерживают, но посетители к ним не допускают. Я снова и снова звоню ее отцу, домой и в Вестминстер, но меня не соединяют, никто со мной даже не говорит. Наконец я иду к ним домой, звоню в ворота, через которые меня радушно пропускали, сначала как репетитора Сэм, а потом и как ее подругу». «Да. Это Ава Николс. Хочу поговорить э, с Мертоном Грегори». «Пауза. Его нет дома. Вам назначено?» «Можно назначить. Еще пауза. Подождите». И внутри зарождается надежда, что он дома, что все-таки увидится со мной, но внешние ворота открываются и выходит Пенни. «Ава, здравствуй. Что ты тут делаешь? Мне нужно увидеть Сэм. Очень нужно. Прошу, помогите». Не могу пробиться ни к ее родителям, ни в тюрьму. Забудь, Ава, уходи. И больше не звони и не приходи сюда. В ее взгляде неподдельное сочувствие. Это для твоего же блага, Ава. Сэм точно не хотела бы, чтобы ты попала в неприятности. А теперь иди. Но иди. Она исчезает за воротами, а я, спотыкаясь, плетусь прочь.